Глава восьмая Я выжидаю сорок минут и только потом звоню Майклу. Я слишком расстроена, оттого голос мой слегка дрожит, а я не хочу, чтобы он неверно истолковал мое волнение. Мои слезы никак не связаны с моими чувствами к Джеку. К счастью, Майкл не вполне трезв и не понимает, в каком состоянии я. «Как Эбби интересуюсь я? Отлично!» Отвечает он будничным тоном, и я начинаю сомневаться, была ли девочка вообще больна. Джек прав, я слишком рисков в оценках. Вкратце рассказываю Майклу о том, как прошло собеседование. Я одна из трех отобранных кандидатов. Похоже, я им понравилась, но все будет известно через несколько недель. Сам знаешь, как не скоро принимаются такие решения. — Поздравляю. Похоже, ты победила. Он зевает, и я представляю, как он смотрит сейчас на часы на прикроватной тумбочке. — Что-то еще произошло? — У меня такое ощущение, что я офицер, рапортующий о происшествиях за день перед начальством. — Нет, по сути, это все. Я не собираюсь рассказывать ему о Джеке. Да и говорить тут не о чем. Однако, поддавшись внезапному порыву, все же задаю вопрос. «Я сложный человек, Майкл?» «Категоричный? Что? Я ведь могу измениться? Могу стать мягче, научиться прощать, стать более открытой. Я действительно могу». «Нет, милая, ничего подобного. Ты самая лучшая». Огромная гостиничная кровать кажется мне узкой. Тревожный сон полон образов Джека и его жены, Майкла и Эбби. Я ворочаюсь, стараясь выбросить из головы прошедшее собеседование и ложь о примирении с мамой. Едва забрежил рассвет, я вылезаю из пижамы и натягиваю спортивные лосины. Я иду по дороге вдоль озера, засунув руки в карманы и думаю о своем будущем. «Что будет, если я действительно получу эту работу? Смогу ли я жить в этом городе? У меня нет здесь ни одной подруги, а теперь я потеряла и Джека». Передо мной неспешно прогуливается привлекательная пара — женщина с каштановыми волосами и мужчина в плаще. На его плечах сидит очаровательный малыш. «Что я готова отдать, чтобы поменяться с ними местами?» я невольно начинаю думать о маме. Похоже, вся вселенная в заговоре против меня. Сначала Дороти уговаривает меня попросить прощения, потом это проклятое предложение о работе, которое заставляет меня чувствовать себя обязанной сделать первый шаг. И в довершении всего разговора с Джеком прошлым вечером и его высказывание о том, что настоящая любовь никогда не проходит. Неужели я незаслуженно строго отношусь к маме. Я выбрасываю эти мысли из головы, прежде чем успеваю прийти к какому-то выводу. Старые мысли сменяют новые и новые. Вспоминаю мамину улыбку, с которой она смотрела на Боба, такую искреннюю и счастливую. Вспоминаю, как она каждое утро стояла у большого венецианского окна в нашей гостиной и ждала, когда появится его машина. Он тогда переделывал нашу кухню, и она веселая выходила ему навстречу с чашкой кофе. А в конце дня, когда Боб заканчивал работу, они пили холодный чай за домом, болтали и смеялись. Она слушала его с таким вниманием, будто его речь звучала для нее как музыка. Она его любила. Несмотря на все ее недостатки, на то, какой она была матерью и другом, нельзя не признать, что Боба она любила всем сердцем. Мне становится ясно, что тот плащ гнева, под которым я спряталась, похож на лоскутное одеяло, он соткан из страха и эмоций. Как страшно видеть, что твоя мать любит какого-то чужого мужчину, Тогда мне, ребенку, казалось, что ее чувства к Бобу означают отсутствие любви ко мне. Останавливаюсь, чтобы посмотреть на серую гладь озера, разделяющую меня и маму. От порывов холодного ветра у меня начинает течь из носа. Где-то там, по ту сторону озера Мичиган, живет моя мама. Живет и дышит. Приседаю и обхватываю голову руками. «А что, если она действительно пыталась со мной связаться? Смогла бы я ее простить в этом случае?» В голове всплывают слова Джека. «Стальной стержень, только черная и белая, категоричная». Я резко встаю, и от сильных эмоций у меня кружится голова. Оглянувшись, я поворачиваю в ту сторону, откуда пришла, и перехожу на бег». Когда вхожу в гостиничный номер, я уже взвинчена до предела. Открываю ноутбук и через пять минут знаю ее адрес и номер телефона. В справочнике указано Сьюзан Дэвидсон. Может, она все эти годы не меняла девичью фамилию только для того, чтобы мне было легче ее найти? Теперь она живет не в Блумфилд-Хиллс, а в харборд По телу бегут мурашки. Дорчестер Лейн. Завожу адрес в гугл и понимаю, что она живет в доме Боба, там, где я провела лето, когда мне было четырнадцать. Меня охватывает дрожь. Папа клялся, что мне никогда больше не придется переступить порог того дома. Трясущейся рукой я набираю номер, другой крепко сжимаю трубку цвета слоновой кости, решив позвонить с гостиничного телефона, а не с мобильного. Так она не поймет, что это я? С каждым гудком мое сердце бухает все сильнее. Раз. Два. Я невольно вспоминаю все телефонные разговоры за три года со дня моего отъезда до шестнадцатилетия. На меня обрушивался поток вопросов, на которые я одна сложно отвечала. Мне не нравилось, что ее так интересует моя жизнь. Я дала себе слово не позволять ей вмешиваться. Если и так любопытно, как я живу, пусть берет себя в руки и возвращается домой. Наконец она отвечает. «Слушаю». Я открываю рот и тут же прикрываю его рукой. «Слушаю, говорите», — повторяет она. Она говорит тихо. Акцент, выдающий происхождение из Пенсильвании, едва уловим. Мне так хочется еще послушать голос, который не слышала шестнадцати лет. «Здравствуй». Тихо-тихо говорю я. Она ждет несколько секунд, надеясь, что ей скажут что-то еще, но не выдерживает. «Извините, кто это?» У меня перехватывает дыхание. Она не узнала собственную дочь. Впрочем, почему и нет? Ей не надеялась, наверное. По непонятной мне самой причине это обижает я с трудом сдерживаю себя, чтобы не прокричать. «Я твоя дочь! Та, которую ты бросила!» Но я сжимаю губы и сглатываю. И ошиблась, хрипло произношу и вешаю трубку. Обессилев, я кладу голову на стол, и тоска наваливается на меня с полной силой. Она же моя мать. Единственная, кого я по-настоящему любила. Поднимаюсь со стула, беру сумку и достаю мобильный телефон. На этот раз я набираю номер Дороти. «Ты не занята?» — спрашиваю я. «Я всегда свободна для моей девочки. Что случилось, милая?» «Как ты думаешь, отец говорил правду о письмах или письме от мамы? Ты веришь в это, Дороти?» Сжимаю телефон и напряженно жду ответа, от которого будет зависеть очень многое. «Милая», — ласково отвечает Дороти, — «это был один из тех немногих моментов, когда я ему поверила».